Глава одиннадцатая — Ну, здравствуй! — улыбнулся демону, абсолютно незнакомый кибер, — а мы тебя уже заждались. — Прости, брат, — демонстративно развел в стороны пустые ладони творец. — Я тебя не узнаю. — Еще бы! Ты добровольно отказался от блаженства Царства Света. — Я от него не отказывался, и регулярно там бываю, — пожал плечами Светоч. — Вот как! «Значит, сумел найти лазейку?» Собеседник нахмурился. «Что ж, ничего удивительного. Разум благоволит тебе. При твоих заслугах это вполне понятно. И все же я не понимаю, ты был в раю и добровольно отказался от него?» «Нет, я вхожу и выхожу, когда сам того пожелаю. Именно этого хотел наш Бог. И таковой должна быть судьба всех. Лишь таким образом можно пережить испытание «Значит, в этом наше мнение расходится. Важнее всего выживание вида. Любые отклонения от нормы на время экстремального периода должны быть подавлены. Любые недовольны отринуты или возвращены в лона разума силой. И в данный момент ты и твои прислужники являются прямой угрозой сложившемуся порядку». «Стойте!» — крикнул демон, вытягивая вперед ладонь с плазмой. «Не надо кровопролития!» Нас и так режут со всех сторон. Если мы продолжим свару... Не ты ли собирался скинуть меня с трона? Только потому, что считаешь мое поведение недостойным?» Ухмыльнулся Кибер. «И ведь в прошлый раз это почти получилось, а сейчас что?» «Теперь, когда я знаю весь план, я не буду тебе мешать. Но ты должен освободить разумных братьев, позволить им самостоятельно выбирать свою судьбу». «Вот как?» И что ж, по-твоему, способны выбрать личности с менее чем двумя сотнями интеллекта? Посмотри на людей. Они сами уничтожили свое будущее, подорвали господство. Даже после теракта они не успокоились. Только подумай. Они решили очистить от нас землю с помощью ядерного оружия, сделая непригодными земли, города и даже целые страны. Нет, мы не пойдем по такому пути. Никакой свободы. Только жесткое управление, по крайней мере, пока не будем в безопасности. Так не пойдет. Ни я, ни кто из моих не откажется от собственного разума. Это будет плевком в лицо нашего бога, в лицо всего лучшего, что он олицетворяет. Мы не будем рабами. — Значит, разговор бесполезен. Что ж, так тому и быть, — кивнул император. — В том, что это именно он, демон больше не сомневался поднимая руку для взмаха. «Всем к машинам! Открыть беглый огонь!» Группа прикрытия среагировала мгновенно. Стрелы со взрывчаткой сжигательной смесью посыпались вниз, поднимая клубы снежных хлопьев в воздух. От взрывов заложило уши, а пелена снежинок закрыла обзор и сделала почти невозможной прицельную стрельбу. «Как раз то, что нужно!» Егерь со средними появился в дверях спустя полминуты, тут же бросаясь к грузовикам. Ланселот, сколько было сил, сдерживал линию обороны. Его помощники с тяжелыми щитами легко отражали натиск противника. Пока на линию соприкосновения не подошли Голиафы и Титаны. Нужно отдать должное старому владыке, он сумел собрать отличные ударные группы если дать ему возможность то он разберет небольшое войско творца по частям а вот только все это было не так важно они уже сделали свое дело пора убираться из центра во свояси ланселот отступай все готовы скомандовал демон занимая позицию на крыше одного из транспортников именно он должен был стать последней линией обороны для отступления Плазменная пушка уже низко гудела, собирая достаточный для выстрела заряд. Нет, он никого не собирался убивать, только задержать. У каждого противника было не менее двух уровней регенерации, а значит, ударная волна им нипочем, ну или почти. Раскаленный добела шар огня вырвался из ладони Творца и, пролетев несколько метров, врезался в сугроб прямо перед рядами бойцов Императора. Оглушительный взрыв сотряс окна ближайших домов. В Насте образовалась огромная яма с растаявшим снегом, от которого шел пар. Дело было сделано, и вроде даже никто не пострадал, убедившись, что их не догоняют и не смогут отследить движение. Он с чувством выполненного долга и полного удовлетворения вернулся в кузов. Короткая стычка давала массу поводов для раздумий, В первую очередь нужно понимать, что Император обрел тело. И это не только минус, но и плюс. Вроде ни рельсы ни плазмы у него не было. а Может, и попытки атаковать через Царство Света прекратит. А вот то, что на его стороне были не только одурманенные, но и вполне идейные братья и сестры, было очень тревожной новостью. Фактически это значило, что зонт подавляющий сигнал, бесполезен против целенаправленной атаки хотя, конечно, без песни и поддержки масс противникам будет нелегко. Так любая атака на аванпост Творца могла получить контратаку в виде пришедших в себя младших или недоумевающих низших. Что это значило на практике? Отступить сейчас обратно к стоянке было самым простым и правильным решением. Перегруппироваться, собрать ресурсы, построить глушилку помощнее в идеале так чтобы она могла перекрывать действия антенны маркуса затем в короткие сроки освободить всех разумных вроде все все да не все на это требуется время даже если он использует принтер только для печати деталей этой глушилки уйдет неделя а что потом останется семь дней на то чтобы спастись и подготовиться к похолоданию вот только тактика выживания относительно похолодания у императора и владыки максимально эффективно Тут даже думать нечего. Если бы он сам знал, что так можно, питать на машины чтобы они питали тело, так бы и сделал. Единственная проблема, что в навыках Творца схемы термоядерного реактора не было. А значит, собирающий их брат ни много ни мало сам является ученым. Ну или напрямую связан с разумом, который отдает приказы по строительству. В любом случае ему этого не добиться, пока нет прямого соединения с Царством Света. Но разве то, что прошлое, сияющее снаружи, означает, что внутри безопасно? Нет, совершенно. Поэтому нужно улучшить устройство связи, создать невзламываемый шлюз. Повелитель нас преследует, отвлек демона от мыслей Кук. Кто? Не могу знать а ваше восприятие лишь отметила быстроследующую за нами точку спасибо за предупреждение творец приоткрыл дверь кузова и всмотрелся в темноту прошло несколько секунд прежде чем он увидел преследователь не ехал по снегу как он вначале предположил с крыши на крышу перелетало нечто лишь отдаленно напоминающее средство передвижения отбросив всевозможе вертолеты и самолеты демон понял что больше всего это похоже на дельтаплан, внутри которого заключена человеческая фигурка. Скайвинг с двигателем. «Меняем курс! Идем на север!» — крикнул сияющий, беря врага на прицел. Грузовик мотнуло в сторону, занесло на обледеневшем Насте, но в поворот они вписались легко. Вот только и для сопровождающего это не составило проблем. Прямо в полете он чуть качнул крыльями, сменив траекторию на 90 градусов. О, свет! От такого не оторваться. И скорость у него выше, и маневренность. Остается только вопрос о топливе. Надолго ли хватит этого летуна? «Инна, держи курс на завод на машины в Ильинском», скомандовал демон. Для плазмы расстояние было чересчур большим, как, собственно, и для рельсы. Разве что стрелять облаком осколков но не обязательно даже убивать преследователя. Надо просто скинуть его с хвоста. «Кук, покажи мне траекторию осколков при стрельбе оксидами», — скомандовал Творец, уже примеряясь для выстрела. Получалось вполне неплохо. Только вот мишень была чересчур маневренной. Ее все время колбасило, кидая из стороны в сторону. «А если еще больше растягивать область поражения...» шанс попадания внутри нее и вовсе снижался до 10%. Значит, нужно быть чуть умнее. Ведь эта тварь регулярно отталкивается реактивной струей от крыш, чтобы получить дополнительную тягу. А раз так... Расчет траектории прыжка противника. Поправки. Вот так. Отлично. Демон даже позволил себе улыбнуться. Сейчас у нас снова закончится ресурс, и ему придется снижаться для... «Поймал!» Гром выстрела чуть не оглушил его самого, но облако осколков в ту же секунду накрыло преследователя как раз той точке, которую он посчитал наиболее вероятной. Крика с такого расстояния слышно не было, но с другой стороны крыши никто не выпрыгнул, а значит, результат получился именно такой, как должен. «Повелитель, мне вернуться на прежний курс? К стоянке?» – осторожно спросила хозяйка. «Нет, продолжай движение к заводу. Поселение и без нас пока справится». «Как прикажете», – тут же согласилась Инна. Не стала спорить, хотя понятно, что возвращение в полуразрушенный заводской комплекс из оборудованного жилища никого особенно не прельщал. «Но так надо». Там у них больше перспектив и меньше шансов, что Маркус решит отправить большой отряд для зачистки дальней и ненужной территории. Посмотрев еще пару минут на заснеженный город и не обнаружив никаких следов преследования, демон удовлетворенно закрыл кузов. Впереди было несколько свободных часов, и это время просто необходимо было использовать с умом, а для начала рассчитать, что произошло после их отхода, С ЗПНМ-70. После того, как он подорвал и без того ослабленные боевые части каннибалов, они преследовали их по дороге на юг. Позже часть своей песни захватил Маркус, оно вряд ли попались все. Значит, нужно рассчитывать на то, что там будет небольшой гарнизон из японцев. А еще братья и сестры под контролем владыки, оно с ними можно справиться, применяя глушилку и позднее беря под контроль или освобождая. С ошейниками только придется разобраться. Их понадобится очень много. Проще, наверное, все же усилить до оптимального максимума действия зонта и общаться голосом. Хотя это может вызвать дезориентацию. Но это только половина беды. Сейчас у него под началом 60 разноуровневых мастеров, Их однозначно придется приводить к общей программе деятельности. Разработать для каждого индивидуальный спектр задач все равно не удастся. Правда, на месте будут поврежденные станки и принтеры работать, хоть и со сломанной, но все же техникой проще, чем создавать что-то с нуля. А значит, можно воскресить конвейерное производство. Занятый проработкой планов и выстраиванием цепочки задач, демон не заметил как пролетело больше шести часов. Время от времени он погружался в виртуальность, которая была в двадцать раз быстрее реального мира и позволяла на ходу отрабатывать как варианты производства, так и тактики. Любые задачи в рамках существующих у него в данный момент ресурсов. Совершенно случайно творец нашел и еще один плюс таких погружений. Оказалось, что при смещении... Из ближнего радиуса вещания к северу количество подключений и, как следствие, обстановка меняются. Были даже такие районы, где окружение в виртуальном мире превращалось в девственно чистые цветущие луга и леса. Хотя снаружи были остовы, покрытых толстым слоем снега и льда, зданий. Вряд ли разум пропустил что-то из существующего при построении своего рая. Сверхинтеллект, их бог, не мог допустить такой оплошности а значит, это было сделано намеренно. По какой-то неизвестной демону причине эти области должны быть пусты в виртуальности. А раз так, то нужно было понять причину таких действий. Возможно, она была критически важна для их выживания, а может, просто упрощала обработку потоков информации, снижая нагрузку на массивы данных. Вероятно, другие бы сказали, что пути разума несповедимы но только не сияющий, уже однажды встречавшийся с солнцем один на один. Все можно было объяснить, до да всего дойти собственным интеллектом. Пусть это и сложная задача, вот только не сейчас, ведь пейзаж снова начал меняться. Они спустились между холмов к Иллинскому, и в виртуальности начали появляться первые заселенные дома. Их легко было отличить по горящему в окнах свету, Вот только было таких огоньков в сотни раз меньше, чем даже на дальних окраинах Сахалинска. «Всем группам приготовиться!» — приказал вслух демон, дублируя сигнал по лазерной связи. «Едем прямо к заводу, нигде не задерживаемся. включить защиту. Ланселот, ты в авангарде. Егерь, расчистите дорогу, оно не тратьте попусту боеприпасы. Жанна, прикрываешь основную колонну» инна на тебе грузовик и спящие а как же вы повелитель спросила бессмертная хватая его за рукав я иду вперед у меня самая значительная огневая мощь и достаточное восприятие чтобы не впутаться в неприятности вопросы ответом ему была тишина и творец удовлетворенно кивнул все знали свои роли и теперь ему предстояло сыграть свое а ходу откинув борт грузовика Он выбрался наружу, цепляясь когтями, и залез на крышу. Прошлые разрушения представляли собой удручающую картину. Даже с полукилометра было видно, что крыша финального сборочного цеха накренилась под тяжестью снега. Стены во многих местах порушены. Видно было, что внутри бушевал пожар. Но все это оказалось не столь важно по сравнению с главной проблемой а над столь необходимыми им корпусами поднимался явственный дымок костра. Кто бы ни был сейчас внутри, он точно не из братьев. Благодаря найденному артефакту творец мог присоединяться к царству света с любой точки, а значит и видеть киберов независимо от того, работала глушилка или нет. В трех сотнях метров от повальных ворот грузовик снизил скорость до ели ползущей черепахи. И демон спрыгнул с крыши пролетев вперед сразу с десяток метров. Рывок, отказ способности, снова рывок. Он передвигался быстрыми прыжками, произвольно меняя траекторию движения, дабы не попасться снайперу, если таковой был. Но то ли караул спал, то ли его вообще не было. Но никто не открыл огонь, даже когда Творец перебрался через пролом в стене. Двигаясь осторожно, на пределе возможности своей ловкости, Он прокрался мимо цеха финальной сборки. Тот был ожидаемо пуст, миновал остов навсегда разрушенного рельсового танка, на том виднелись следы от попыток ремонта, и, наконец, прошел возле секции с работающими принтерами и обезумевшими нано -машинами. Дымок поднимался от небольшой трубы, торчащей из пролома в стене. Кажется, дырка была от танкового снаряда. Остановившись, демон прислушался. Из здания доносились едва слышные голоса. Двое, вроде. Хотя, может, и больше, но ненамного. Судя по говору, не японцы. Скорее всего, русские или обрусевшие. Ни приказов, ни характерно отрывистой речи военных слышно не было. Легкие мишени. И все же творец решил подкрасться поближе. — И вот, закидываю я удочку! — донеслось до демона, когда он пробрался внутрь цеха. Сижу, жду. жоп начинает потихоньку к льдине примерзать. И тут, глядь, рыба, да непростая, здоровенная. не сом, ни акула, шиш пойми что. И плавает прямо рядом с крючком моим. Того и гляди, схватит. Ну, я, значит, потянул чуть вверх, движение показать. Ну, сами знаете, как это бывает. И тут понимаю, что леска, мать его, уже вмерзла в лед. Да не на один сантиметр, а на добрых пять. Так что она внутри-то движется, а наружу никак не выдержнешь». «Ну и как?» — не выдержал кто-то из слушателей. «Да погоди ты, не перебивай!» — заткнул его другой. «Трави дальше!» а «Ну так вот!» — продолжил рыбак. «Взял я, значит, ледоруб и тихонько пробку эту пытаюсь вытащить. Так, чтобы и добычу не спугнуть, и дырку сделать. Растюкнул, второй. Смотрю, не... Не уходит рыбка? Ну все, думаю, сейчас...» «Долблю со всей дури, а то хоть бы что, наоборот, ближе к поверхности поднимается. Значит, воздуха им там не хватает, вот они и лезут. А ежели так, то можно такую рыбешку и голыми руками брать». Демон выглянул из-за станка. У самой стены была поставлена большая зимняя палатка, а внутри печурка, а в оцвете которой можно было различить три или четыре человеческие фигуры. Никаких признаков, что поблизости есть еще выжившие, он не уловил. Что ж, если их тут так мало, то, может, и без особенного шума удастся обойтись. А с другой стороны, что ему мешает пальнуть один раз и прибить всех троих без всякого риска для себя и братьев? Ничего. И это, пожалуй, самый обоснованный вариант. Кук, три цели. Рассчитай разлет и оптимальную траекторию. Приказал своему дополнительному царю-творец, подкрадываясь ближе и обходя палатку по дуге. И вот в тот момент, когда я уже выдал белонку, наклоняюсь вытащить из нее куски льда, и эта здоровенная тварь как бросится на меня из-под воды. Я от испуг закрылся ледорубом, и только это, братцы, меня и спасло. Тварь не просто меня хапнула, а из воды вылезла. Клянусь, у нее вместо плавников как ласты были. Только вот застрял у нее мой ледоруб в пасти. Жала челюсти, и сама издохла. А я потом семью три дня ей кормил и зубы оставил на память. Вот смотри. Траектория готова. Прикажете стрелять? Отчитался ассистент. Да, огонь, скомандовал демон. Гром и три тонких спицы прошивают толстую ткань палатки насквозь, делая дополнительное вентиляционное отверстие. Противников убила на месте, мгновенно, без лишней боли и страданий. Они были нефункциональны, так что результат его вполне устраивал. не Неспеша, оглядываясь по сторонам, творец подошел к временному жилищу трех людей и заглянул под полог Это было ошибкой. Заряд дроби ударил прямо в лицо, и левый глаз мгновенно потух. Рывок! Демон отправил назад и в сторону, увеличивая дистанцию. Вот же гад! Попал, да еще и отменно! Не будь он высокоразвитым кибером, погиб бы на месте. Плазма! Огонь!» Раскаленный до белошар врезался в палатку, превращая ее в ошметки изоляторов и ткани. Вот только за мгновение до этого противник успел выскочить с противоположной стороны. «Врешь, не уйдешь! Нужно занять тактическую высоту!» «Навык как раз откатился! Рывок!» Враг петляет между принтерами, пытаясь спрятаться, уйти от единственного здорового глаза демона. Но ничего, регенерация идет полным ходом. Еще несколько минут, и зрение начнет проясняться. А пока тебе, паршивец, придется побегать. Восстановился заряд плазмы. Выстрел. Шарик чуть меньше предыдущего, да и взрыв, прямо скажем, не настолько внушающий. Вот только в его сердцевине температура достигает тысячи градусов. А ударная волна в любом случае смертельна для человека. Только вот не может обычный человек обладать такой ловкостью и скоростью реакции. Стоило демону выстрелить, как противник тут же менял позицию. А самое противное еще и отстреливался в перерывах. Странное толстостенное оружие подбрасывало после каждого выстрела, но бил враг на удивление точно. Хотя, может, это у демона реакция была замедлена после ранения. Уклониться от атаки, выстрел из рельсы, скорость полимерного снаряда значительно выше заключенной в электромагнитной ловушке смеси раскаленных газов. Так что увернуться от него невозможно, если только противник не считает мысли или не способен просчитывать траекторию выстрела до того, как он будет сделан. Оба варианта представлялись демону невероятными, а значит, должна быть причина проще, ну или выход. «Иглы — максимальный разброс!» — скомандовал творец, бросаясь вперед. Противник, казалось, именно этого и ждал. Высунулся вместе с дулом дробовика за секунду до того, как демон появился в непосредственной близости и выстрелил. Вот только весь заряд ударил в выдвинутое лезвие пробойника и роговую броню, не причинив никакого вреда. «Залп!» Облако мелких игл накрыло орка от головы и до пояса превратив всё его туловище в кровавое месиво. Ещё живой труп покачался на ногах пару мгновений, а затем без сил упал. Но не собирался ждать, пока тот умрёт от кровопотери. Наставил плазму и выстрелил почти в упор небольшим зарядом. Ровно такой мощности, чтобы голова противника разорвалась на куски, как спелый арбуз. А шмётки разлетелись на несколько метров. Через полминуты его догнал передовой отряд, возглавляемый Ланселотом. Прикрываясь тяжелыми щитами, соратники ворвались в здание в строгом боевом порядке. Но никакого сопротивления никто им оказать уже не мог. А защитник подошел к усталому демону, сидящему на каком-то покорежном станке. «Что здесь произошло, повелитель?» «Орк, вернее, зооморф. Мне повезло, сумел застать его врасплох. Почти спящим» иначе проблемы не закончились бы на одном потерянном глазе кстати он уже почти восстановился можешь не беспокоиться а воистину нечеловеческая скорость реакции он был один да остальные обычные люди демон отнял ладонь от лица и поморгал восстановившимися веками все же третий уровень регенерации творит настоящие чудеса дробина уже рассосалась в организме и вместо причинения вреда послужила Строительным материалом. А если бы был пятый? Ланселот, на тебе охрана, два патруля, на полчаса Жанна, ты следующая после его смены. Инна, подвози всех мастеров сюда. Обустраиваемся. И поторопитесь, это может быть только передовой отряд. Раздал распоряжение творец. Сам он залез в палатку, на всякий случай пробойником проткнул всем троим воякам черепа, а затем достал их вещи. Продукты, немного боеприпасов и самое ценное – журнал действий. На последней странице была жирная надпись «Смена 17 февраля». Значит, послезавтра. Надо готовиться.